Глава 57. Вечер пятницы. Лили закрыла магазин и поднялась наверх, в свою квартиру. День прошёл вяло, но плохая торговля не слишком обеспокоила её. Дела шли как нельзя лучше, ближе к Рождеству и, конечно, в летние месяцы, когда на побережье словно саранча налетали туристы. А сегодня она всё равно постоянно думала о другом. Лили достала из холодильника бутылку вина, Откупорила его, наполнила бокал почти доверху. Прошла в свою маленькую, но очень опрятную гостиную, прихватив с собой и бокал, и бутылку, остановившись рядом со стеклянным кофейным столиком, прежде чем поставить на столик бутылку вина и бокал, пригубила вино. Включить телевизор или нет? Лили мысленно взвесила оба варианта. Нет, решила она наконец. Конечно, работающий телевизор являлся чем-то вроде собеседника, но сегодня программы явно не отличались интеллектом, а всякие реалити-шоу Лили просто ненавидела. Лили подошла к окну и посмотрела на улицу, где бушевала непогода. Дождь был таким сильным, что огни магазинов и окна домов на другой стороне улицы едва просматривались. Девушка передёрнула плечами. Дождь и не думал ослабевать. Резкие, почти по-зимнему холодные порывы ветра сотрясали оконное стёкла. Лили плотно задёрнула занавески и отвернулась от окна, чтобы устроиться в удобном бежевом кресле, стоявшем перед телевизором. Ветер за её спиной дребежал оконными рамами. Лили уселась в кресло, глотнула ещё вина и задумалась. Слишком много вот таких вечеров. Она сидит в одиночестве в своей маленькой квартирке, попивает вино, иной раз опустошая всю бутылку. Но Лили ни когда не пьянела. Неважно, сколько бокалов вина она выпивала, она всегда оставалась трезвой. Второй или третий бокал мог слегка поднять настроение, но потом она всё равно скатывалась обратно в подавленное состояние духа. Ей хотелось, чтобы вино подействовало на неё как-то иначе. хотелось, чтобы оно смыло кое-какие воспоминания, но такого никогда не случалось. Скорее наоборот, воспоминания становились ярче. Так почему же она пьёт? А чёрт его знает. Поставив бокал на низкий кофейный столик рядом с бутылкой, Лили откинулась на спинку кресла. Но не только вино ещё кое-что оживляло в её памяти прошлые времена. Лили посмотрела на один из своих браслетов. Демонстративно пожав плечами, как будто говоря, до да какого это волнует, она сдвинула вверх цветную ленту и уставилась на тонкий, поблёкший шрам на своём запястье. Другой скрывался под вторым браслетом на второй руке. Безмозглая корова обозвала себя Лили, имея в виду не сам факт суицида, а то, что она не сумела этого сделать как следует. Её спас молодой врач Азиат в Суррейском госпитале в хирургическом отделении 7 лет назад. После она узнала, что наиболее эффективный способ вскрыть себе вены резать вдоль них, а не поперёк. Но её спасли, и она чувствовала себя тогда очень глупо. Какой смысл убивать себя из-за связи, обречённой на разрыв, завершившейся именно так, как и предполагалось. то есть плохо. Дон того не стоил, а его жена была ему под стать. Три года они были любовниками, и в конце концов он передумал уходить от жены, как обещал когда-то. И тут ведь даже дети были ни при чем. Жена Дона, как он сам постоянно жаловался, оказалась бесплодной. Лили влюбилась в него, когда работала в небольшом рекламном агентстве, занимавшемся фармацевтическими товарами, Это была её первая работа после окончания художественного колледжа. Лили служила младшим художником-поставщиком, а Дон менеджером. И на первый взгляд всё выглядело так серьёзно. Ха-ха. Очень смешно, потому что она ведь была экстрасенсом, обладала даром особого видения и должна была знать с самого начала, чем всё это кончится. И в конце концов он предпочёл свою жену Марион. Но той показалось мало их расставания. Эта сучка превратила жизнь Лили в настоящий ад. Стоило лишь ей узнать, где Лили живёт. Телефонные звонки, мерзкие письма, угрозы. Марион не желала оставлять Лили в покое. Марион была безумна, она жаждала мести и скоро умерла от рака. После ее быстрой, но тяжелой смерти Лили и Дон не пытались восстановить отношения. Она потому, что Дон предал ее, потому что все его клятвы оказались ложью, он потому, что испытывал слишком сильное чувство вины. Жизнь Лили изменилась. Само собой, они не могли больше работать в одной компании, слишком маленькой, чтобы избежать встреч. И, разумеется, Дон не намеревался бросать отличное место – особенно после всего, что случилось. Нет, уйти пришлось Лили. Это был необходимый шаг. Её отец, будучи банкиром, помог ей в финансовом отношении, что и сделало идею осуществимой. То было время, когда банки буквально навязывали людям займы, чтобы поймать заёмщика в ловушку, чуть ли не на всю жизнь и получать почти скандальные проценты. У Лилии оказалось достаточно денег, чтобы внести залог за очаровательный маленький магазинчик в центре Палвинптона в Северном Деване. Объявление о продаже, которое она нашла в Times. Магазин прежде принадлежал строительному кооперативу, имевшему отделение в том городе и торговал модной дамской одеждой, не имевшей особого спроса у местных жительниц. Но Лили влюбилась в этот магазинчик в тот самый момент, когда впервые перешагнула его порог. Палвингтон летом наводняли туристы, и Лили тут же решила, что здесь имеет смысл продавать различные сувениры ручной работы, легкие шляпки, живопись и эксклюзивные, но не слишком дорогие украшения и безделушки. Все это могли изготавливать она сама и, И местные художники, которых не трудно будет найти, дав несколько объявлений в деванских газетах. Туристы всегда наровят привезти домой что-нибудь напоминающее о совершенном путешествии. Они ищут маленькие памятные подарки для друзей, да и местное население может заинтересоваться вещами хорошего качества и разумной цены. Идея Лили явно себя оправдала. Её магазинчик привлёк множество покупателей в первое же лето. К сожалению, Лили совсем не подумала о том, что будет зимой, когда почти все туристы исчезнут, а мрачные тёмные дни вовсе не вдохновят местных жителей покупать то, что они считали милыми безделками, и потому в качестве дополнительного занятия, а также чтобы возместить убытки от потери торгового оборота, Лили вернулась к практике экстрасенса, дав несколько объявлений в местной газете и выставив свою карточку на доске объявлений у магазина. Оба этих занятия никак не мешали друг другу. Предсказаниями можно было заниматься по вечерам или в те дни, когда магазин открыт только до обеда. Так что Лили ничего не теряла в смысле торговли, а её репутация как ясновидящей очень скоро стала весьма значимой. Несчастье прошлое не оставило её в покое. В один из вторников вечером умершая жена бывшего любовника Лили вернулась, всё так же жаждая мести. Лили в тот день пришла в маленькое бунгало одной пожилой женщины на окраине города. Её клиентка уже несколько лет как вдовела и просила Лили узнать, счастлив ли её покойный супруг там, где он пребывает ныне. Он явно был всегда и всем недоволен, больше участи в семейной жизни. Или же дурное настроение не оставило его и в другом мире. Пожилые женщины, как правило, хотели узнать что-то о родственниках или друзьях, покинувших этот мир, а молодые и средних лет, почти все клиентки Лили были женщинами, в основном стремились разведать что-нибудь о будущем, хорошем или плохом. Но Лили говорила только о хорошем. Если дурное не требовало каких-то особых мер предосторожности, это был второй визит Лили в Бонгола на окраине к миссис Ади Клейвели. В первый раз Лили удалось добиться лишь частичного успеха. Покойный супруг миссис Ады явился и подал определённые знаки, доказывая, что именно он был её спутником, сообщил кое-что личное, известное лишь ему и жене. Однако его голос звучал слишком слабо, как бы издалека, разумеется, метафорически выражаясь. Или Лили надеялась, что в этот раз её видение будет более отчётливым. Однако именно в этот вечер в конце весны случилось нечто такое, из-за чего Лили почти лишилась уверенности в своих силах как экстрасенса. Вообще-то случившееся напугало до полусмерти и её саму, и её клиентку Вместо призрака или голоса давно умершего супруга Ады в бунгало в ответ на призыв явилась Марион, жена бывшего любовника Лили, и не просто явилась, а вошла в тело самой Ады. Лили иногда могла говорить с духом так, словно он находился тут же, прямо в этой комнате. Но и изредка духи говорили с клиентами устами самой Лили, хотя такое случалось всего 2жды. С тех пор, как Лили обнаружила в себе дар экстрасенса и ясновидящей, и Лили никогда не добивалась сознательно ничего подобного, это происходило само собой. Но на этот раз дух для общения использовал клиентку Лили Аду. Лили могла лишь наблюдать за тем, как исказились черты старой вдовы. И хотя поначалу Лили была уверена, что это всего лишь иллюзия, навеянная хрипловатым голосом, который она мгновенно узнала по ядовитым интонациям, Лили до сих пор отчётливо помнила те телефонные звонки и встречи лицом к лицу с Марион, хотя прошло много времени. Помнила угрожающий голос, поднимавшийся с низких нот до пронзительного визга. Всё выглядело таким реальным, Вместе с голосом и словами Марион появился и её облик, преображая внешность живого человека так, что Ада стала похожа на Марион. Это было невероятно, ничего подобного Лили никогда не приходилось испытывать. Она была шелом лена, одержимая духом женщина, перегнулась через стол, стоявший между ними, и шипела и плевалась прямо в лицо Лили. Седые волосы Ады поднялись, как будто насыщенные электричеством. Лили буквально слышала лёгкие потрескивания разрядов над головой Ады, а комната наполнилась зимним холодом, от которого перехватывало дыхание. Скрученные пальцы пытались дотянуться до лица ясновидящей, но Лили вовремя отпрянула назад, и острые ногти вдовы сапнули воздух, прежде чем успели вцепиться в блузку Лили. Лили закричала от ужаса, но злобной сущности, завладевшей телом вдовы, не хватило сил, чтобы заставить Аду подняться на ноги. Вместо того, Ада бессильно упала на стол и принялась дёргаться и корчиться, как в эпилептическом припадке. Лили, крича, вскочила, опрокинув стул, и тут же прижала к груди ладони, глядя на тело несчастной вдовы, извивавшееся на столе, а она ничего не могла сделать. только смотреть. А потом злобный голос мёртвой марионет стал тише, сила, украденная ею у живой, иссякла. Проклятия перешли в едва слышное бормотание, и наконец марионет окончательно замолкла. Бедная вдова была в глубочайшем шоке. Хотя и не осознавала того, что происходило, она знала только то, что очень-очень испугалась, как и сама Лили. Лили помогла Аде сесть на стул и поспешно принесла с кухни стакан воды. Но Ада еще долго дрожала с головы до ног, и Лили боялась оставить ее одну в таком состоянии, несмотря на то, что ей отчаянно хотелось как можно скорее сбежать из этого бунгало. Она тряслась от ужаса, воображая, что перевоплощение может повториться. Лили оставалась со внезапно ослабевшей, плачущей женщиной до тех пор, пока не удалось то успокоить, уверить, что ничего слишком страшного не случилось, и, конечно же, ничего подобного никогда не повторится. Правда, в этих словах Лили не слышалось твёрдого убеждения. Лили пришлось объяснить вдове, что её телом на несколько мгновений завладел беспокойный дух, один из тех злых духов, что иной раз прорываются сквозь запреты. Экстрасенс не стала вдаваться в подробности насчёт умершей жены своего бывшего любовника, мучимой ревностью и жаждой мести, которой каким-то образом удалось ускользнуть оттуда, где она ныне пребывает, чтобы причинить вред особе, оскорбившей её. Нечего и удивляться, тому что Ада Клейвели не пожелала ещё раз встретиться с Лили. Что же касается самой Лили, Она поклялась никогда больше не открываться перед потусторонними энергиями. С того самого вечера она изо всех сил старалась блокировать свои парапсихические способности и наотрез отказывалась вызывать души умерших. Тем не менее, она всё так же ощущала психические вибрации, несмотря на то, что пыталась не замечать их. Всё это произошло 18 месяцев назад, но решимость Лили оставалась такой же твёрдой она попыталась помочь эве калик просто потому что эта женщина пребывала в полном отчаянии и умоляла о помощи но ничего хорошего не вышло некое зло проявило себя через лили и она не хотела чтобы такое повторилось но сейчас в этот вечер пятницы сидя в одиночестве в своей квартире лили чувствовала вокруг себя метафизические возмущения как будто в тонкой завесе, разделяющей жизнь и смерть, начала образовываться прореха, и Лили откуда-то знала, что в центре прорыва находится крик Лихолл. Она слегка вздрогнула, чуть не расплескав вино, когда сильный порыв ветра с дождём ударил в окно. Лили стало холодно, но это был внутренний холод, не имевший никакого отношения к температуре в комнате. Дрожащей рукой она подняла бокал и отпила ещё немного вина